Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворение «Два великана». Вопросы и задания. Стихотворение «Два великана», так же, как и знаменитое Бородино, посвящено освободительной войне русского народа против наполеоновского нашествия. Но если Бородино – это воспоминание очевидца, участника сражения, то «Два великана» и иносказание, аллегория, Нашествие французских войск и победы России изображены в виде сказочно-былинного противостояния богатырей. Какими вы представили себе старого русского великана и удалого чужестранца? Опишите их внешность, манеру поведения, характеры. Как актер средствами художественного чтения передает характер соперников? Раскрывает ли актёр своё отношение к героям стихотворения? Знаете ли вы, на какие обстоятельства жизни Наполеона намекает поэт, говоря, что «упал он в дальнем море, на неведомый гранит, там, где буря на просторе над пучиною шумит?» Подготовьте выразительное чтение стихотворения.